Глава вторая Поезд электрички, бойко журча колесами и сердито рявкой и сиреной, резво бежал по Подмосковью. Алексей Мересьев сидел у окна, притиснутый к самой стенке бритым старичком в широкопулой горьковской шляпе, в золотом пенсне на черном шнурочке. Огородная тяпка, заступ и вилы. Аккуратно обернутые газеты и перевязанные шнурком торчали у старичка меж колени. Как и все в те грозные дни старичок жил войной. Он бойко тряс перед носом Мересьева сухой ладошкой и многозначительно шептал ему на ухо. «Вы не смотрите, что я штатский. Я отлично понял наш план» заманить врага в приволжские степи, дас, дать ему растянуть свои коммуникации, как говорят теперь, оторваться от бас, а потом вот отсюда, с запада и с севера раз раз коммуникации перерезать и разделаться с ним. Дас, дас, и это очень разумно, ведь против нас не один Гитлер. Своим кнутом он гонит на нас Европу. Ведь мы один на один против армии шести стран сражаемся. Единоборствуем. Надо амортизировать этот страшный удар хотя бы пространством. Дас. это единственный разумный выход. Ведь в конце концов союзнички смолчат. А? Как вы думаете? Я думаю, чепуху вы говорите. «Родная земля — слишком дорогой материал для амортизаторов», — неприветливо отозвался Мересьев, вспомнив почему-то пепелище мертвой деревни, по которой он проползал зимой. Но старичок бубнил и бубнил у самого уха, обдавая летчика запахом табака и ячменного кофе. Алексей высунулся в окно, подставляя лицо порывом теплого пыльного ветра. Жадно смотрел он на бегущие мимо поезда платформы с поленявшими зелеными решетками, с кокетливыми ларьками, забитыми горбылем, на дачки, глядевшие из лесной зелени, на изумрудные заливные лужки у высохших русел крохотных речушек, на восковые свечи сосновых стволов, янтарно золотевшие среди хвои в лучах заката на широкие, синеющие вечерние дали, открывшиеся из-за леса. Нет, вот вы, военный, вы скажите, хорошо это. Вот уже больше года мы деремся с фашизмом один на один. А? А союзнички-с? А второй фронт? Вот вы представьте картину. Воры напали на человека, который, ничего не подозревая, работал себе в поте лица. И он не растерялся этот человек. Схватился с ними драться и дерется. Кровью истекает и дерется, бьет их чем попало. Он один, а их много. Они вооружены, они его давно подстерегали. Дас. А соседи видят эту сцену и стоят у своих хаты, сочувствуют, дескать, молодец, ах, какой молодец. Так их варюки надо, бей их, бей. Да вместо того, чтобы помочь от воров отбиться, камушки, железки ему протягивают, надескать, ударить им крепче. А сами в сторонке. Дас, дас, так они и делают сейчас. Союзнички, пассажиры -с. Мирисьев с интересом оглянулся на старичка. Многие теперь смотрели в их сторону, и со всех концов переполненного вагона слышалось, что ж, и правильно, один на один воюем. Где он, второй фронт-то? Ничего, с работой Бог даст, и одни справимся. А к обеду чай они поспеют, второй-то фронт. Поезд притормозил около дачной платформы. В вагон вошло несколько раненых в пижамах, на костылях и с палочками, с кулечками и ягод и семечек. Они ездили, должно быть, из какого-то госпитального дома для выздоравливающих на здешний базар. Старичок сейчас же сорвался с места. «Садитесь, голубчик, садитесь!» — и чуть ненасильно усадил рыжего парня на костылях с забинтованной ногой на свое место. Ничего, — Ничего-ничего, сидите, не беспокойтесь, мне сейчас выходить. Для пущего правдоподобия старичок со своими тяпками и граблями сделал даже движение к двери. Молочницы стали тесниться на скамейках, уступая раненым место. Откуда-то сзади Алексей услышал осуждающий женский голос. И не стыдно человеку. «Возле увечный воин стоит, мается, затолкали совсем, а он здоровый сидит и ухом не ведет, словно сам от пули заговоренный, а еще командир, летчик». Алексей вспыхнул от незаслуженной этой обиды. Бешено шевельнулись его ноздри, но вдруг просияв, он вскочил с места. «Садись, браток!» Раненый смутился, отпрянул, — Что вы, товарищ старший лейтенант, не беспокойтесь, я постою. Тут недалеко две остановки. — Садись, говорят! — крикнул ему Мересьев, чувствуя прилив озорной веселости. Он пробрался к стенке вагона и, прислонившись к ней, встал, опираясь о палку обеими руками. Стоял и улыбался. Старушка в клетчатом платке поняла, должно быть, свою оплошность. «Вот народ! Ближние кто! Уступите место командиру с клюшкой! И не стыдно! Вон ты, в шляпке! Кому война, тебе знать, мать родна, расселась! Товарищ командир, ступайте сюда, вот на мое местечко! Да раздайтесь вы, бога ради, дайте командиру пройти!» Алексей сделал вид, что не слышит. Нахлынувшая была радость... Потоскнел. В это время проводница назвала нужную ему остановку, и поезд стал мягко тормозить. Пробираясь сквозь толпу, Алексей опять столкнулся у двери со старичком в Пенсне. Тот подмигнул ему, как старому знакомым. А что, думаете, все-таки второй фронт откроют? спросил он шепотом. Не откроют, так сами справимся ответил Алексей сходя на деревянный перрон. Жорча колесами, голосисто покрякивая сиреной, поезд скрылся за поворотом, оставив негустой след пыли. Платформу, на которой осталось всего несколько пассажиров, сразу обняла душистая вечерняя тишина. До войны здесь, должно быть, было очень хорошо и покойно. Сосновый лес, плотно обступивший платформу, ровно и успокаивающе звенел своими вершинами. Наверное, года два тому назад в такие вот погожие вечера по тропкам и дорожкам, ведущим через лесную сень к дачам, расходились с поездов толпы нарядных женщин в легких пестрых платьях. Шумные детишки веселые загорелые мужчины, возвращавшиеся из города с кулечками снеги, бутылками вина, гостинцами дачникам. Немногие, оставленные теперь поездом пассажиры с тяпками, заступами, вилами и другим огородным инвентарем, быстро сошли с платформы и деловито зашагали в лес, погруженные в свои заботы. Только... Мересьев со своей палкой напоминал гуляющего, любовался красотой летнего вечера, дышал полной грудью и жмурился, ощущая на коже теплое прикосновение солнечных лучей, пробившихся сквозь ветви сосен. В Москве ему подробно объяснили дорогу. Кокистый военный, по немногим ориентирам, он без труда определил путь к санаторию, находившемуся в десяти минутах ходьбы от станции на берегу небольшого спокойного озера. Когда-то, до революции, один русский миллионер решил построить под Москвой летний дворец, да такой, чтобы подобного ни у кого не было. Он заявил архитектору, что не пожалеет денег, лишь бы дворец был совершенно оригинальным. Потрафляя вкусу патрона, Архитектор построил у озера какой-то гигантский, диковинный, кирпичный терем с узкими решетчатыми окнами, башенками, крылечками, сходами и переходами, с острыми коньками крыш. А липоватым, нелепым пятном было вписано это сооружение в раздольный русский пейзаж у самого озера, заросшего осокой. А пейзаж был хорош. К воде в тихую пору стеклянно-гладкой сбегал изящной и беспокойной стайкой молодой осинник трепеща листьями. То тут, то там белели в пенистой зелени стволы берез. Синеватое кольцо старого бора окаемляло озеро широким зубчатым кругом. И все это повторялось в опрокинутом виде в водном зеркале, растворяясь в прохладной голубизне тихой прозрачной влаги. Многие из знаменитых художников подолгу жевали у здешнего хозяина, славившегося на всю Русь отменным хлебосольством, и этот раздольный пейзаж и в целом, и отдельными своими уголками — был навеки запечатлен на многих полотнах как образец могучей и скромной красоты великорусской природы. Вот в этом-то дворце и помещался санаторий военно-воздушных сил РКК. В мирное время летчики живали здесь с женами, порой и целыми семьями. В дни войны их направляли сюда долечиваться после госпиталей. Алексей пришел к санаторию не по широкой асфальтовой, обсаженной березами кружной дороге, а по тропе, проторенной прямо от станции через лес к озеру. Он зашел, так сказать, с тыла, и никем не замеченный затерялся в большой шумной толпе, окружившей два битком набитых автобуса, что стояли у парадного подъезда. Из разговоров, из реплик, Из напутственных выкриков и пожеланий Алексей уловил, что провожают летчиков, направляющихся из санатория прямо на фронт. Отъезжающие были веселы, возбуждены, как будто ехали они не туда, где за каждым облачком стерегла их смерть, а в родные мирные гарнизоны. На лицах провожавших отражались нетерпение, грусть, Алексей понимал это. С начала нового гигантского сражения, разыгравшегося на юге, он сам испытывал эту необоримую тягу. Она развивалась по мере того, как на фронте нарастали события и усложнялась обстановка, когда же в военных кругах, правда, еще пока тихо и осторожно, стало произноситься слово «Сталинград», Эта тяга переросла в щемящую тоску, и вынужденное госпитальное безделье стало невыносимым. Из окон щеголеватых машин выглядывали загорелые возбужденные лица. Невысокий лысоватый армянин в полосатой пижаме, хромой, один из тех общепризнанных остроумцев и добровольных комиков, какие обязательно попадаются в каждой партии отдыхающих. Ковыляя, суетился около автобусов и, размахивая палкой, напутствовал кого-то из отъезжающих. «Эй, кланяйтесь там в воздухе фрицам! Федя, расквитайся с ними за то, что они тебе курс лунных ван не дали закончить! Федя, Федя!» Ты им там в воздухе докажи, что непорядочно с их стороны мешать советским массам принимать лунные ванны. Федя, загорелый парень с круглой головой, с большим шрамом, пересекавшим высокий лоб, высовывался из окна и кричал, что пусть лунный комитет санатория будет покоен. В толпе и автобусах грохнул смех — Под смех этот машины тронулись и медленно поплыли к воротам. «Ни пуха, ни пера! Счастливого пути!» — слышалось из толпы. «Федя! Федя! Присылай скорее номер полевой почты! Зиночка вернет тебе твое сердце заказным пакетом!» Автобусы скрылись за поворотом аллей, А сила. Под злощенная закатом пыль, отдыхающие в халатах, в полосатых пижамах, медленно разбрелись по парку. Мересьев вошел в вестибюль санатория, где на вешалках висели фуражки с голубыми околышами, а на полу лежали по углам кегли, волейбольные мячи, кракетные молотки и теннисные ракетки. До канцелярии довел его давишний хромой. При ближайшем рассмотрении у него оказалось серьезное умное лицо с большими красивыми грустными глазами. По пути он шутливо отрекомендовался председателем санаторного лункома и заявил, что лунные ванны, как доказала медицина, лучшие средства для лечения любого ранения, что стихии и неорганизованности в этом деле он не допускает и сам выписывает наряды на вечерние прогулки. Шутил он как-то автоматически. Глаза у него при этом сохраняли все то же серьезное выражение, и зорко, с любопытством изучали собеседника. В канцелярии Мересьева встретила девушка в белом халате, такая рыжая, что казалось, будто голова у нее охвачена буйным пламенем. «Мересьев?» Строго спросила она, откладывая книжку, которую читала. Мересьев Алексей Петрович. Она кинула летчика критическим взглядом. Что вы меня разыгрываете? Вот у меня записано. Мересьев, старший лейтенант из изенского госпиталя, без ног, а, а вы. Только теперь Алексей рассмотрел ее круглое, белое, как у всех рыжих личика, совершенно терявшееся в ворохе. Медных волос. Яркий румянец проступал сквозь тонкую кожу. Она смотрела на Алексея с веселым удивлением, Круглыми, как у совы, светлыми нагловатыми глазами. «И все-таки я мерещив, Алексей, и вот мое направление. А вы Леля? Нет, откуда вы взяли? Я Зина. У вас что, протезы, что ли, такие?» Она недоверчиво смотрела на ноги Алексея. — Ага. Так та самая Зиночка, которой Федя отдал свое сердце. — Это вам майор Бурназян наговорил. — Успел. — Ух, как я ненавижу этого Бурнозяшку. Над всем, над всем смеется. Что особенного в том, что я учила Федю танцевать? Подумаешь. — А теперь вы меня будете учить. Идет? — Бурназян мне обещал выписать путевку на лунные ванны. Девушка с еще большим удивлением глянула на Алексея. — То есть, как это танцевать? — Без ног. Ну, у вас, вы, должно быть, тоже над всем смеетесь. В это время в комнату вбежал майор Стручков и сгреб Алексея в свои объятия. — Зиночка, так договорились, старшего лейтенанта в мою комнату. Люди, пролежавшие долго в одном госпитале, встречаются потом как братья. Алексей обрадовался майору, как будто он несколько лет не видел его. Вещевой мешок Стручкова уже лежал в санатории, и майор чувствовал себя тут дома, всех знал и все его знали. За сутки он успел уже кое с кем подружиться и кое с кем поссориться. Маленькая комната, которую они заняли вдвоем, выходила окнами в парк, подступавший прямо к дому толпой стройных сосен, светло-зелеными зарослями черники и тонкой рябинкой, на которой трепетало, как на пальме, несколько изящных резных листьев лапок и желтела одна единственная, зато очень увесистая гроздь ягод. Сразу же после ужина Алексей забрался в кровать, растянулся на прохладных, влажных от вечернего тумана простынях и мгновенно уснул. И увидел он в эту ночь странные тревожные сны. Голубой снег, луна, лес, как мохнатая сеть, накрыл его, и надо ему из этой сети вырваться, но снег держит его за ноги. Алексей мучается, чувствуя, что настигает его неясная, но страшная беда. А ноги вмерзли в снег, и нет сил вырвать их оттуда. Он стонет, переворачивается, и перед ним уже не лес, а аэродром. Долгоязый технарь Юра в кабине странного, мягкого и бескрылого самолета. Он машет рукой и смеется и вертикально взлетает в небо. Дед Михайло подхватывает Алексея на руки и говорит ему, как ребенку, «Ну и пусть его, пусть, а мы с тобой попаримся, косточки погреем, хорошо, мило, дорого». Но кладет он его не на горячий полог, а на снег. Алексей хочет подняться и не может. Земля прочно притягивает его. Нет, это не земля притягивает. Это медведь навалился на него своей жаркой тушей. Душит, ломает, храпит. Мимо едут автобусы с летчиками, но они не замечают его. Эти люди, весело смотрящие из окон. Алексей хочет им крикнуть, чтобы помогли. Хочет броситься к ним или хотя бы посигналить рукой, но не может. Рот открывается, но слышен лишь шепот. Алексей начинает задыхаться. Он чувствует, как останавливается у него сердце. Он делает последние усилия. Почему-то мелькает перед глазами смеющиеся лицо Зиночки в буйном пламени рыжих волос, насмешливо светится ее нагловатые любопытные глаза. Алексей просыпается с ощущением безотчетной тревоги. Тихо, легонько посапывая носом, спит майор. Призрачный лунный столб, пересекая комнату, уперся в пол. Почему же вдруг вернулись образы этих страшных дней, которые Алексей почти никогда не вспоминал, а если и начинал вспоминать, то они ему самому казались бредовой сказкой? Ровный и тихий звон, сонный ропот вместе с душистой прохладой ночного воздуха льются в ярко освещённое луной широко распахнутое окно. Он то взволнованно наплывает, то глохнет, удаляясь, то тревожно застывает на шипящей ноте. Это шумит за окном. Бор. Усевшись на кровати, летчик долго слушает таинственный звон сосен, потом резко встряхивает головой, точно отгоняет наваждение, и снова наполняет его упрямая, веселая энергия. В санатории ему полагается прожить двадцать восемь дней. После этого решится будет ли он воевать, летать, жить, или ему будут вечно уступать место в трамвае и провожать его сочувственными взглядами. Стало быть, каждая минута этих долгих и вместе с тем коротких двадцати восьми дней должна быть борьбой за то, чтобы стать. Настоящим человеком. Сидя на кровати в дымчатом свете луны, Под храп майора, Алексей составил план упражнений. Он включил сюда утреннюю и вечернюю зарядку. Хождение, бег, специальную тренировку ног. И что особенно его увлекало, Что сулило ему всесторонне развить его надставленные ноги, Была идея, мелькнувшая у него во время разговора с Зиночкой. Он решил научиться танцевать.